«Пространство сферы цивилизации. Малая заимка. База отряда 501 легион. Февраль 2019 года». Павел в который раз обошел вокруг «чего?» самоходной пушки, зенитной установки, танка. Ни к одному из перечисленных видов бронетанковой техники данное изделие на первый взгляд специалиста не относилось, и что с ним делать – непонятно. Мысленно он поблагодарил судьбу за то, что такой машины у него не было в Египте. Точно бы мудрое командование отправило одного останавливать прорыв израильской военщины. И еще раз обошел агрегат, именуемый в спецификациях тяжелым танком «Инсургент». С точки зрения лейтенанта Александрова, танком данная машина не являлась. С Счетверенные автоматические орудия калибра 76 мм с большим углом возвышения явно указывали, что это классическая пушечная зенитно-самоходная установка. Весьма мощная, следует сказать. Но броневая защита и масса соответствовали тяжелым танкам. Видимо, начальники рассуждали примерно так же. Павел был командиром Шилки, кроме того, имел опыт арабо-израильской войны 73 года. Но местное командование и командование 501 легиона считало, что использовать 80-тонную машину только для борьбы с авиацией – расточительство. Вот и ходил теперь Павел Алексеевич вокруг инсургента, пытаясь решить, как ему быть. Несмотря на малую по меркам землян дальность стрельбы, зенитка оказалась мощной. И Павел не сомневался, что с напарником они смогут завалить любой местный аппарат. Но что делать в наземном бою, он представлял весьма смутно. А в том, что его попытаются задействовать по земле, он не сомневался.